Глава 3. КОЛОННА Бесконечные поля, налитых чернью семян подсолнухов, склонялись к заходящему солнышку, своему кумиру, чтобы завтра повернуть свои обрамленные золотыми коронами угольные лики к рассветной стороне. Но скоро этот праздник жизни преждевременно закончится». Над полем летал дельтаплан и распылял над беззащитными растениями ДДТ. Это вещество вскоре превращало цветущее поле в мертвый лес из коричневых изваяний в терракотовую армию растительного мира. А дело было в том, что комбайн по сбору семян подсолнечника у этого фермера был слишком тяжел и проваливался в мягкий грунт. Поэтому нужно было выгонять его на поле, когда почва от морозов замерзнет и сможет выдерживать вес тяжелой машины. А подсолнечник в таком стоячем состоянии мог ждать этого довольно долго, хоть до Нового года. Когда дельтапланирист подумал, что его двухфильтровый противогаз не безупречен и не избавил все же от этого дерьма, то был неправ. Туманы, последовавшие за ним смена линии горизонта, не были связаны с его работой. Также и другие галлюцинации с исчезновением деревни вовсе таковыми не являлись. Просто теперь он оказался в улье. Ему очень не повезло. Пролетел он этот кусок поля на пятнадцать минут раньше или позже, и ничего бы не было. Но у Стикса были свои планы на его роль в этой истории. «Это что за чучело там над полем летает?» — спросил Мося. «Бывалый, по меркам Улья, иммунный. Здесь он был уже полгода. Бывший завсегдатой бандитских малин, притонов и тюрем. Человек, который никогда и нигде не работал. Здесь начал это делать. Его бизнес был очень прибылен, он торговал живым товаром. Мося поглядывал то в бинокль, то на часы. «С минуты на минуту колонна должна пойти». Нервно сплюнув, бандит запрыгнул в кузов 131-го ЗИЛа, где на лафете был установлен крупнокалиберный пулемет «Корт» и стал наводиться на объект в небе. Раньше, по первости, Мося иногда ходил со слоном и его отрядом в Рынск. Там кластер грузился очень часто, раз в неделю, часа в четыре вечера. Изменения происходили быстро. Ждали, когда измененные пожрут вояк, потом брали боеприпасы и грузовики, и иногда даже БТР прилетал. Надо было успеть до утра. Утром приходила орда зараженных с юга. Водил ее могучий элитник Гаррош. Она доедала город в ноль и пополнялась уже наиболее отожравшимися местными. Горош чуял всех и доставал их, где бы они ни спрятались. Потом Орда сворачивала на восток, к Черноте. Там на следующий день грузилась свиноферма, а дальше Мося и сам не знал. Но через неделю с утра Орда стабильно была в почти свежем рынске. Не все кластеры перегружались. Некоторые стояли десятилетиями. Такие звались «Стабами». Еще до слона один такой стаб заселили иммунные. Километров двести отсюда. Но игра стоила свеч, путь стократно окупался. Самый ценный товар в улье — это органы и кровь иммунных. На него есть спрос. А при определенном умении и везении с местом его довольно легко достать или вырастить. Ведь иммунные обладают колоссальной силой регенерации. Отращивают глаза и руки за пару месяцев, а кровь — так хоть через день качай. Вот покупатели и выделили слону местечко под ферму, а также и место показали, где скотину брать. А взамен жизнь и приятные бонусы. И слон, и Мося, и другие сами в свое время должны были оказаться в таких клетках на другой ферме, но их по каким-то критериям отобрали, собрали в отряд и дали тему, на которой слон просидел два года. Действительно. Сколько сотен иммунных покупателей получили только от Мося взамен его паршивой жизни? А уж сколько им дал слон? Мося поймал упреждение и нажал на гашетку. Нейлоновая птица разлетелась в клочья на фоне перестых облаков, подсвеченных розовым. Ее ошметки с различной скоростью приближались к земле. Самые легкие стала сносить в сторону, проблескивающей зеркалом среди полей речки. Однажды слон немного завозился с недобитыми вояками в городе, а горош пришел немного раньше. В общем, слона с его группой больше никто не видел. Мося же был трусоват, но хитер. Он заметил, что где-то через раз из города выходит колонна на север. В ней всегда везут иммунных. Так зачем лезть в опасный город, когда можно наверняка взять добычу здесь из засады, а потом переждать Орду и в пустой город сходить за оружием и техникой. 50 километров Мося считал достаточной защитой от сенсорного элитника, а потом домой. Как раз успевали еще поиграть в стабе со свежачком. Натешившись, Мося снова шел в рейд. Бывало, что колонна не выходила. Тогда тут пережидали пару дней и ехали в город смотреть, что ценного уцелело после Орды и домой. Тогда уж очень сильно не везло иммунным с фермы. Были у Мосси свои любимцы и любимицы. Только вот отсутствие нового товара очень сильно раздражало крышу, и если бы подряд прошло провалов пять, то не сносить бы бандиту головы. Заменили бы его на более изворотливого, а самого на органы бы разобрали. Раз в месяц в стаб прибывала колонна из крутой бронетехники с солдатами в спецкостюмах и противогазах с дронами и ракетами. Они забирали товар, Взамен привозили элитную жратву, выпивку, разную наркоту, в том числе и спек. Спек с недавнего времени стал для Мосси основным стимулом. Ну и, конечно, кое-что и снаряги, типа приборов ночного видения. Хороших раций и прочего барахла под заказ для нужд стаба. Ребят этих называли просто «внешники». Обитали они далеко на северо-западе и были не из этого мира. В Стикс они попадали как-то иначе изучали его, делали из органов иммунных свои суперлекарства от старости и всех болезней для богачей и власть имущих своего мира. Очень боялись заразиться и ходили всегда в защите. Воевали в основном дронами и беспилотниками. Засмотревшись на последние обломки, упавшие все же в речку в Мося пропустил столб пыли в начале дороги. «Ты что творишь? Шмаляешь, когда колонна на подходе!» — заорал на него свешившийся из развилки могучего дуба Чебур. — Не боись, они далеко еще, не поймут ничего, — парировал Мося. Но Чебур не успокаивался. — Если колонну сформировали, значит матеры, могли в бинокль глядеть. — Да не суетись, работаем по плану. Мося оставил за собой последнее слово и был неправ. Ведя колонну по незнакомой местности, Хасанов тщательно рассматривал все на пути и следы расстрела в почти ясном небе заметил. На закате растрещались кузнечики. Казалось, от их хора можно оглохнуть. Он накатывал волнами, как и жара, особенно это чувствовалось под камуфляжем, бронежилетом и разгрузкой. Запахи разнотравья были столь густые, что от них пьянели истекающие потом бандиты. В Улье иммунные выживали благодаря его дарам. Каждый, кто не стал зомби, получал дар Стикса или, как это еще называли, умение, способность. Дары у всех были разные, иногда совсем бесполезные, а бывали, наоборот, суперполезные. В отряд к МОСе были собраны исключительно сильные иммунные, приспособленные к слаженному участию в боях. Был тут Сенс, ходячий инфракрасный радар. Был инвизер невидимка и снайпер-глазастик видевший вдали лучше любого бинокля и прекрасно стреляющей снайперской винтовки. Мося был псиоником. Он мог брать под контроль на некоторое время любого человека. Нужно было только встретиться с ним взглядом. Прекрасно вооруженная группа из двадцати человек засела в укрытиях с двух сторон от дороги, спускавшейся здесь в небольшую лощину. Мося нервно поглаживал кнопку детонации первого фугаса, заложенного в конце лощины. Программа была отлажена за десятки раз. Когда колонна полностью входила в низину, подрывались фугасы под первой и последней машиной, остальные расстреливали снайперами и пулеметчиками. Людей без противогазов не трогали. Это цели для Апсиона. Мося по очереди подчинял их и заставлял подходить к своим бойцам, где жертв связывали и оглушали глотком отравы или уколом наркоты. Шлейф желтой пыли полз по дороге к засаде. Слышался нарастающий гул. Возле самой Лощины все пошло не так. Два БТРа резко набрали скорости пошли прямо в кусты, где затаился десяток Чебура. Третий БТР и ГАЗ-66 пошли по самому возвышению второго склона. На всякий случай или специально. Из башенки открыли огонь прямо по хорошо замаскированному в Капонире 131-му Зилу. Лафет и пулемет в его кузове жалобно зазвенели, разрываемые крупнокалиберными патронами из БТРа. Водила, сидевший за рулем, среагировать не успел и сейчас в виде кровавой каши вытекал из кабины. Мося запаниковал и нажал сразу все кнопки на пульте. Из злочины пришла взрывная волна, оглушительный удар, потом все засыпало падающими кусками грунта и песком. Остальные три грузовика и буханка в засаду не лезли. Разъехались по полю. С них попрыгали на землю и залегли солдаты в противогазах. Мося, как и все, немного оглушенный, в тучи, поднятой взрывом пыли, ничего не видел. В суматохе, потеряв направление, он побежал подальше от проваленной засады. Постепенно слух возвращался. Стала слышна беспорядочная стрельба, выстрелы из подствольников и взрывы гранат. Отбежав достаточно далеко, бандит пока решил не валить отсюда, а посмотреть, чья возьмет. Подсолнухи росли пышные, и Мося понял, что забежал слишком далеко. Отсюда уже не разобрать, что творится вокруг лощины. Стараясь не задевать стеблей, не торопясь, главарь приблизился к краю поля. Когда стало просвечивать, лег на землю осторожно подполз к кромке. Над головой слегка покачивались головки подсолнухов, а впереди высокая луговая трава. Петерню и Мося ее немного раздвинул, и перед ним открылась диспозиция. туча пыли поднятая фугасами, отползла и почти осела. Три горящих БТР отбрасывали длинные закатные тени уже на противоположном конце лощины. Шишига влетела в поле подсолнечника, оставив за собой стометровый коридор из примятых и сломанных растений. От кабины петлял проход поменьше, это от человека. Он и сейчас продолжал удлиняться, удаляясь в сторону от оставшихся трех грузовиков. Техника в Капанирах была подавлена и расстреляна Что-то горело. Бой отсюда переместился южнее, к залегшим солдатам. Те, прижатые огнем к земле, вяло отстреливались вслепую. Там был заросший кочками лук возле реки. Оставшиеся люди Мосси разумно не били по грузовикам. До города пятьдесят, до стаба двести километров. Никто не хотел топать в город за техникой или к себе в обратно пешком. Бинокль позволил разглядеть оставшихся бандитов. Два пулемета РПК у Зямы и Рябова. Мажор ползет от разбитых грузовиков к Зяме и волочет цинк с патронами. Малыш в закрытом от обстрела секторе за толстым стволом подсаживает на дерево невидимку. Того не видно, но вот сама собой поплыла наверх снайперка СВД и исчезла. Единственный инвизер у них — француз. Седой пиндос и прапор подстреливали по кочкам, не давая даже высунуться вжавшимся за ними в землю солдатам. Больше никого не видно. Наверное, остались лежать вокруг бывшей засады. Судя по всему, воякам крышка. Как только француз возьмется за дело со своей господствующей высоты, остальные дожмут. Но не успел француз начать, как вдруг совсем неожиданно перед позицией Зямы с доползшим к нему мажором вырос, как из-под земли спецназовец без противогаза. В сторону Рябова полетели лимонки, и сразу же бояться порожнил свой магазин вопешивших бандитов. Спецназовец не знал, что его противники рассчитывали на способность Мосси и поэтому промедлили с выстрелами по ценной скотинке. А они просчитались дважды. И Псион сбежал из боя, и солдат не был иммунным. Он просто верно оценил ситуацию. Конец был в любом раскладе. Нужно было дать возможность своим ребятам хотя бы поднять голову и перехватить инициативу. И он подарил им этот шанс. Французу пришлось резко сменить цель. Водителю буханки повезло, а вот в жизни героя-спецназовца была поставлена точка. Мося, оказывается, лежал на муравейнике, и твари уже начали грызть грудь и шею. Чертыхаясь, бандит убрал бинокль и немного сместился на борозду без муравейников. Тем временем все вояки воспользовались получившейся паузой в обстреле и высунулись. Две группы по четыре человека открыли огонь по остаткам банды и заставили теперь уже Муров залечь и не высовываться. Еще две группы начали под прикрытием менять позиции. По трое побежали к большим кочкам метрах в двадцати перед собой и залегли там. Открыли шквальный огонь из РПК по вскрывшим в своей позиции автоматчикам бандитов. Под этим огневым прикрытием предыдущие две четверки перестали стрелять и начали обходить противника с флангов. Как только они залегли на новых позициях, Тройки из окочек вновь сорвались с места и приблизились практически вплотную к седому пиндосу и прапору. Открыв взаимный кинжальный огонь, разменялись три в три. Рябой и Зяма не подавали признаков жизни, а вот мажор, успевший прикрыться трупом Зямы, очухался и, взяв в руки пулемет, встал в полный рост, врубил свою способность отвода глаз, начал поливать смотрящих на него и невидящих его спецназовцев. Бездарно полегла и вторая тройка. Француз тоже времени не терял, превратив прикрывающие солдат четверки в тройке Но солдаты его срисовали и вжались за кочки, уйдя из-под обстрела, не забывая вслепую подстреливать по дубу. Дар со снайпера теперь спал. Чтобы не быть легкой целью, он сменил дерево на ближайшие кустики. Малыша не было видно. Сенс был самым ценным кадром любого отряда и их всегда берегли больше всего. Брошенные солдатами дымы закрыли их от снайпера и пулеметчика. Вот бы малыш сейчас помог, подсказал. Но подсказал он мосе В затылок уперся ствол. «Гнида! Ты чего свалил? Я тебя спалил с самого начала, крыса!» Мощный удар пяткой тяжелого берца в почку заставил Моссе скрючиться от боли и перевернуться на бок. «Братва, полегла! Вся связь на тебя завязана, а ты молчишь!» «Рацию бросил. Ничего не делаешь!» Долго он говорил. Покуражиться хотел, наверное. Мося поймал взгляд малыша. Тот заткнулся и выпрямился. Перенаправил пистолет. Приставил его к своему виску. Из голубых глаз жертвы потекли слезы. Рука задрожала от страшного напряжения. Другая беспомощно сжимала и разжимала веснущатый кулак. Грянул выстрел. Начинка головы сенса конусом вылетела на большие зеленые листья ближних подсолнухов. Жаль, но своя шкура дороже. Хочешь убить — сначала стреляй, потом говори. Стикс таких глупых ошибок не прощает. Так, а ведь сенсу пора было принимать жемчуг для очередного усиления дара. Краем уха Мося слышал, что в свой последний визит внешники привезли для раскачки основных бойцов Немного жемчуга. Ага. Вот и она, родимая. На шее малыша в обереге лежит. Красненькая. Хотелось бы черную, с красненькой есть малый шанс очень сильного уникального дара или большой шанс какой-нибудь бесполезной ерунды. А вот черная — гарантированный добротный дар. И практически без риска. Сейчас ее выпятили и потом. Опасно вот так просто принимать жемчуг. Велик риск стать квазом. Квас по виду, как развитый зараженный, но при этом человек. А под опекой знахаря прием будет безопасен. Знахарка в муравейнике есть, но задаст ненужные вопросы. Нет, светить же в стабе нельзя. Спалят. Пусть пока просто полежит. Красный шарик отправился в декоративный стаканчик зажигалки Зиппа, к другим, менее ценным припасам, гороху и спаранам. Во внутреннем кармане малыша прощупался шприц на свет его. Внутри характерная оранжевая жидкость, всего один кубик. И Мося не устоял. Спек все чаще и чаще действовал на него необычно. Он как будто попадал в призрачный мир. В совершенно обыденных местах ему виделись картины бывших здесь некогда кровавых жертвоприношений. Он слышал невнятный шепот, но никак не мог разобрать его смысл. И всегда казалось, что он вколол себе «Недостаточно» или «чего-то не сделал, чтобы понять смысл этого шепота». И была уверенность, что это слова истины, которые позволят ему постигнуть сущность мира Стикс и стать очень могущественным. Когда он рассказал о своих видениях знахарке, она сказала, что учение килдингов поможет ему ответить на эти вопросы. Но что делать, пояснить не смогла, посоветовав впредь поменьше баловаться с пеком. С тех пор Мося хватал каждую крупицу знания об этих килдингах, читал каждую бумажку, говорил с каждым, кто видел места их кровавых мест но толком ничего значительного пока не узнал. Воспоминания промелькнули. Начался приход. Боль от отбитой почки прошла. Мося снова взял бинокль. Солдат опять не было видно. Мажор валялся в неестественной позе. Пулемет лежал рядом. У французов или откатил дар, или он опять был в инвизе или снайпер занял скрытую от Мосси позицию. А вот буханка мчалась прочь от места боя прямо по лугу к посадкам подсолнухов, почти к лёжке Мосси, надеялись затеряться в высоких зарослях. За рулём был свежак. Значит, там нет солдат. А может, и мирняк иммунный? Бабы? Сколько там? Только бы выгорело. Потом ещё одно дельце не забыть сделать, и можно будет в стаб. Мося подорвался и, забыв о недавней боли, помчался наперерез через трещащие стволы подсолнухов. Он успел и, забросив за спину свой АКСУ и бинокль, бежал уже в открытую вдоль посадок по опаханному отпало небольшому валу и махал раскрытыми ладонями. — Ну уже взгляни на меня, малыш! — молил про себя Мося и свежак сделал это. Машина развернулась и подъехала прямо пассажирской дверью к бегуну. В салоне рала рация. «Куда ты, идиот? Ты без охраны! Вернись к машинам!» Мося влез в салон и щелкнул тумблером лежащей на пассажирском сиденье черной прямоугольной коробочки Гневный голос утих. Бандит повернулся в салон. «Не бойтесь, вы в безопасности! ФСБ!» — сказал Мося еще не восстановившимся от бега голосом. Сердце у него радостно сжалось. В салоне сидела классная тёлка как раз на его вкус, правда, уже немного подрихтованная ульем. Вон, синяк на шее здоровенный и колени в крови. Рядом сидела полноватая продавщица или медсестра в бывшем когда-то белом халате. Эту в бордель. Напротив два крепких мужичка. Один в костюме, другой в спецовке, слесаря. Будут с хорошим регеном для фермы. На полу лежал без раненый солдат. Противогаза у него не было. Тоже иммунный, раз еще не отрегенил и не обратился. Оружие ни у кого не видно, лица у всех затравленные. Водила на вид молодой белобрысый парень с прозрачными водянистыми глазами на выкат, неприятный и странный. Этого сразу на разборку. Нежный, почти детский голос из салона спросил. «Куда мы теперь?» «Как куда? Еле отбились от мародеров. Как война, так и они вылезают. Представляете, ходят, рядом с вами обычные граждане». «А когда и власть слабину, так и вот что творят!» — воскликнул Мося. «Но вы не переживайте. Дальше трасса под контролем. Я уполномочен доставить вас в Ивакопункт. А там уж начальство разместит и обеспечит, как говорится». Проглотив окончание, бандит закончил. Парень хотел уступить баранку, но Мося остановил его жестом. «Погодь! Тут военное положение, сам понимаешь!» А колонну сдали, как видишь. Так, шпиона надо ликвидировать, чтобы спокойно доехать. Давай, двигай вдоль подсолнуков за тот курганчик, на котором толстое дерево растет. Парень скрипнул рычагом ручника и завел заглохший уаз. Рессоры скрипнули, и машина двинулась. Дымы все еще скрывали три шишиги и оставшихся солдат. Солнце зашло, кузнечики затихли, настали сумерки. Трещала догорающая техника. Немного подкрутив рацию, Мося настроил ее на частоту своей группы. «Француз! Француз! Это позывной Мося!» Рация откликнулась сразу. Но Мося предусмотрительно попридавливал несколько раз кнопку рации, чтобы забить поток ругательств со стороны француза. Наконец, по тональности стало понятно, что монолог может перейти в конструктивный диалог и, зажав кнопку, Мося доложил. «Позывной «Француз»! Это позывной Мося! Задание выполнено! Гражданские у меня в количестве шести человек! Транспорт тоже! Нужно возвращаться на базу размещения!» Прошли помехи, и Мося продолжил. «Пусть военный конвой возвращается в Рынск! Где тебя подобрать?» Рация проскрепела. то с клиентами?» — Да. — На буханке? — Да. — Вижу вас. Ждите тридцать секунд. — Понял. Конец связи. Мося понимал, что если француз доберется до стаба, а в том, что он доберется, сомнений не было, то ему, мосе конец. Если же Мося выживет один, то общество примет любую его версию. Вопрос, просек ли фишку француз. — Добычу-то он не упустит. — А вот когда француз вольнет Моссио? Сразу или перед стабом? Сразу спугнет имунных. Нет, не станет. С другой стороны, он знает дармоси и может побояться и рискнуть все же сейчас. Дар у еще не откатил. Но свежаки прогружены и на его стороне. Так что у Мосси был вариант валить француза только сейчас. Тот подхватил спектакль в радиоэфире, значит, хочет сохранить новичков и придет но будет на страже. Француз был снайпером еще оттуда, с другого берега Стикса. И читал он противника даже без спецздоров Здесь его чуйка только усилилась. В последний момент при вхождении в зону видимости буханки до него дошел весь расклад. Француз ушел в инвиз и замер, чтобы даже шевеление травы не могло его выдать. Палец отключил зажатую в руки рацию. Затем снайпер сменил ее на СВД и в прицел разглядел кабину. За рулем был белобрысый парень. «Не прокатило», — подумал Мося. Пригнувшись к полу, он сказал парню. «Трогай! От дерева, от дерева! Быстрее! Вдоль подсолнухов!» Пуля пролетела в разворачивающуюся машину. Чиркнула по пригнутой спине, разорвав кожу. В салоне кто-то приглушенно ойкнул. В зеркало заднего вида Мося увидел проявившегося за деревом француза. Тот отточенными движениями перезаряжал так не кстати закончившиеся патроны. Какая-то странность покоробила сознание. Мотнув головой, Мося снова посмотрел на промелькнувший ряд подсолнухов. В сумерках все же была видна голова с торчащим сбоку фильтром. Для Мося все стало ясно. Это тот придурок с шишиги выблудил, что забурилось в эти подсолнухи в самом начале боя. Немного помешков, солдат перевел ствол с буханки на француза и дал длинную очередь. Сосредоточенный снайпер уже вел обреченную цель. Смерть для него стала неожиданностью. Когда проехали пару километров, поле кончилось, и Мося похлопал водилу по плечу. «Хорош парень! Где так хорошо водить научился?» — Ладно, отдохни. Дальше я поведу. — На вот аптечку, напихай мне ваты этой под на спине. Закрой царапину. — Приедем, на медаль тебе представление напишу. Парень и так бледный, побледнел еще сильнее при виде пропитавшегося на спине кровью камуфляжа. — Слабак, — подумал бандит и пригубил из фляжки, капнув немного и на вату. — Тут мужчину убило, — сказал удивительно, хладнокровно, все тот же милый голосок. В этом был какой-то диссонанс. Мося закурил не спеша. Живительное тепло разливалось по жилам, заглушая боль в отбитой почке и поцарапанной спине. «Пожалуй, труп надо сбросить. Ехать прилично еще. Завоняется. А солдатику дам своего эликсира, чтоб не окочурился. Остальные перебьются. Живца самому мало». Весь в своих мыслях бандит заживал окурок в уголок рта и молча открыл заднюю дверь. Тут же, не глядя, он ухватил за ноги мертвого пиджачника, закряхтел от натуги и вытащил его на дорогу, сплюнул рядом с плюхнувшимся безжизненным телом свой бычок и, рутинно захлопнув дверь, пошел в кабину. Глаза же его все это время не отрывались от ножек брюнетки. Правда, мельком скользнули на груди личика. Девица равнодушно сидела, как в троллейбусе, будто ничего из происходившего ее не касалось и упорно смотрела перед собой. Мося погнала машину, и одинокий труп на дороге вскоре превратился в маленькую точку. «На, капни раненому в рот!» Уже из кабины на ходу бандит передал девчонке в салон свою фляжку. Та приняла ее нерешительно. Увидев в зеркало, что девчонка быстро, не прикасаясь к горлышку, плеснула себе в рот немного содержимого фляжки, Мося неожиданно повернулся. «Ну как?» Вопрос прозвучал неоднозначно. Девушка уже аккуратно капала жидкость из фляги солдату в растрескавшийся и пересохший рот. «Что это?» Вопросом на вопрос ответила воровка живчика. «Это живец, милая! Хорош ему!» Мося протянул в салон распахнутую руку. Брюнетка вложила в нее флягу, слегка прикоснувшись пальчиками к Мосяной ладони. По коже пробежало электричество, Накатило странное чувство блаженства. Руль в левой руке дернулся. Опомнившись, псевдо-ФСБшник серьезно испугался. Газ был придавлен сильновато, машина ревела и набирала скорость. Затрясло. «Что такое живец?» — прозвучал новый вопрос девушки. «Ой, блин, как бы она нимфа не ни оказалась! Возьмет под контроль на раз-два!» Муся снизил скорость, включил фары. Серая лента дороги спора летела под колеса. Летели и мысли в голове. Псион против нимфы никто. Может, она и не законтролила его с первой попытки, потому что он псионик. Может, она, конечно, и не нимфа вовсе. Нимфы мужиков порабощают и по одному, и толпами. Месяцами могут ими управлять. А он может лишь ненадолго починить себе любого пола человека, и надо при этом в глаза ему посмотреть. Пауза затянулась. Она могла стать неловкой, а сбрасывать маски Мося пока не хотел. Едут спокойно, не дергаются. Автоматом помахать перед носом он всегда успеет. Но решение для себя бандит принял. Рисковать не будет. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Он и сейчас думал только о ней. Признак или это ее влияние, как нимфы, или просто так? Наверняка сказать было нельзя. «Ладно, в стабе разберемся», — решил он. Чтобы потянуть время, выругался, будто что-то с машиной, погазовал, поприключал передачи, поревел мотором и, как бы успокоившись, вернулся своим вниманием к девушке. «А? Что?» — переспросил он свою собеседницу. Девушка повторила вопрос более развернуто. «Я говорю, что такое живец?» «Это сорт коньяка?» Внешники подгоняли неплохой коньяк. Вез него и мутил себе живца Мося, смешивая с ним шарики с параны, что вырастали в наростах на головах развитых зараженных. Иммунным обязательно надо было употреблять этот напиток, иначе их ждали ослабление способностей и регенерации, потом головные боли, нестерпимая жажда и смерть. «Да, это мне товарищ из Греции привез!» «В дьюти-фри, в тамошном аэропорту взял! Оживляет, я тебе скажу! Сказка просто!» Жизнерадостным тоном ответил Мося. «Я вас всех, как приедем, угощу!» Тут до него дошло, чего девка тогда отпила из его фляги. Она просто жутко хотела пить. Споровое голодание у нее. И сейчас они все набросятся на воду. «Надо только туда снотворного накидать», — смекнул он. «Так. Воды у него полфляжки всего. Каждому надо по два колеса, солдат не в счет. Значит, закидываем восемь таблеток. Да чего уж там. Все десять свалились». Залетело так залетело. Одной рукой управляя машиной, другой он болтал, как шейкером, своей водяной фляжкой и спросил. «Пить, наверное, хотите?» Какое-то мило, жеманное, застенчивое «да», вернулась из салона мося протянул кончиками пальцев флягу с растворенными таблетками тишина потом раздались тяжелый выдох и уускоренные радостное спасибо а вы вроде на ты со мной были да мося вновь доперла или девка дура или пьяная с того глотка живчика он повернул голову в темный салон и глянул в глаза девушки таня уверенно протянула ему пустую фляжку кажется по его взгляду она что то поняла а я думала Это вы только мне дали. Мося чертыхнулся. Продолжая ехать на автопилоте, минут с десять он пробыл в неком подобии транса, а потом огласил округу визгом тормозов и в заносе остановил машину. Глушить мотор не было времени. Он перелетел в салон. Милашку бил эпилептический припадок, изо рта шла белая пена. Перехватив легкое тело поперек, Мося перевернул его и бросил себе на согнутое колено впил с остальными пальцами в щеки девицы и разжал ей зубы. Двумя пальцами другой руки добрался до горла и надавил на основание языка. Пришлось там поелозить. спазмом дернул тело ей изо рта, наконец вырвалась рвота. Содержимое выпитой фляги полилось на пол буханки. Перекрикивая рев мотора, Мося заорал. «Не то дал! Она ж дура! Коньяк весь выжрала! Много ей надо!» «А вы чего сидите молчите? Даже не помогли ей!» Замерзшая белохалатница только лупала глазами, а мужик в спецовке тихо матерился себе под нос. Беловолосый парнишка беспомощно размахивал длинными руками, но члена членораздельного ничего не сказал. Мося взял девушку на руки и отнес на переднее сиденье. «Как бы не окочурилась! Тело хорошее! Надо поспешить!» Поле боя осталось за группой Хасанова. Ночью при свете звезд оставшиеся солдаты собрали трофеи и решили ехать обратно в Рынск. В паре рюкзаков убитых бандитов были найдены небольшие книжицы и буклет для начинающих иммунных. Перспективы найти североармейск растаяли после первого же взгляда на буклет. В нем был дан весь простой расклад по тому миру, в каком они оказались. Новая информация была жизненно необходима оставшимся в части и городе людям решили ехать до расстояния устойчивой радиосвязи и сразу же начинать передавать добытые знания.